Элисон, конечно, раздражала Эди, зато двоюродные бабки души в ней не чаяли. И всё, что Эди находила в ней несносным, им казалось романтическим, поэтичным. По их мнению, Элисон была в семье не только самой красивой, но и самой славной: терпеливая, безупретная, умеет обходиться с животными, стариками и детьми. А эти качества считали бабки куда важнее хороших оценок и умничаний. Бабки всегда преданно вставали на её сторону. Ребёнку и без того много вынести пришлось, как-то раз свирепо сказала тет, обращаясь к Кэди. Её слова подействовали. Ненадолго, но дети потухли. Все ведь помнили, что в тот ужасный день во дворе были только Элисон с младенцем. Элисон тогда, конечно, было всего 4 года, но она несомненно что-то видела, и судя по всему, что-то очень страшное, потому что с тех самых пор была слегка не в себе. В тот же день её настойчиво допрашивали и члены семьи, и полицейские. Видела ли она кого во дворе? Взрослого, например, какого-нибудь дядю? Но Элисон, которая ни с того ни с сего начала писаться в кровать и просыпаться с воплями от жутких кошмаров, отказывалась что-либо говорить. Она сосала палец, Кребко прижимала к себе плюшевую собачку и не отвечала даже на вопросы о том, как её зовут и сколько ей лет. Либи, самой мягкой и терпеливой её двоюродной бабушке, и то и не удалось из слова из неё вытянуть. Элисон не помнила брата, не вспомнила она ничего и о его смерти. В детстве бывало она часто лежала без сна. В доме все уже спят, а она лежит, разглядывая джунгли теней на потолке. И за всех сил роется в памяти в поисках воспоминаний, но так ничего и не находит. Милые будничности детства никуда не делись. Вот крыльцо, пруд с рыбками, киса, клумбы, всё привычное, яркое, незыблемое. Но всякий раз, когда она пыталась вспомнить что-то, что было ещё раньше, у неё перед глазами вставала одна и та же странная картинка. Во дворе никого По пустому дому гуляет эхо. Все ушли совсем недавно, потому что белье развешано, со стола после ланча еще не убирали. А вся семья куда-то делась, пропала. А куда, она не знает. И рыжий кот Робина не тот вальяжный мордастый котище, в которого он вырос, а еще совсем котенок вдруг взбесился. Глаза у него стекленели, и он метнулся через весь двор, взлетев на дерево, в ужасе отпрыгнув от неё так, будто в первый раз её видел. В этих воспоминаниях она сама на себя была не похожа, особенно если воспоминания были из раннего детства. Окружающую обстановку она познавала с ходу. Дом номер 363 по Джордж-стрит, место, где она всю жизнь жила, но саму себя Элисон не узнавала. И вместо нее там был кто-то другой, ни младенец, ни ребенок. Так, взгляд, пара глаз, которые оглядывали знакомые места и видели их так, будто за этим взглядом не стояло никакой личности, тела, возраста или прошлого. Как будто она вспоминала то, что случилось еще до ее рождения. Сознательно Эллисон обо всем этом не думала. Так всплывали какие-то бесформенные обрывки. В детстве ей в голову не приходило, что эти разрозненные впечатления могут что-то означать, а став старше, она и вовсе перестала об этом задумываться. О прошлом она почти не вспоминала, и в этом сильно отличалась от своих родных, которые только о нем и думали. В семье ее не понимали, но они не поняли бы ничего, даже если бы она попыталась им что-то объяснить. В их головах, занятых бесконечным припоминанием того или этого, прошлое с будущим представляли повторяющимися сюжетами, и другой взгляд на мир был для них непостижим. Память, хрупкая, зыбкая, яркая, чудесная, для них была жизненной искрой, и с обращением к памяти они начинали почти каждую фразу. Помнишь, у тебя было батистое платьице в зелёный листочек? Напирали на неё мать с бабками. А розовый куст, помнишь? А лимонные пирожные. А помнишь, какая замечательная выдалась морозная Пасха, когда Гарит была ещё совсем крошкой, и вы с ней в снегу искали яйца, и вы лепили у Аделаиды во дворе пасхального зайчика. Ну да, ну да, врала в ответ Элисон, помню. И ведь можно сказать, что помню. Она столько раз уже слышала эти рассказы, знала все наизусть, а если что, и сама могла их повторить, ввернув подробность другую, которыми другие пренебрегли, как, например, они с Гарриет собирали розовые лепестки, облетевшие с побитых морозом диких яблонь, и сделали из них зайчику нос и уши. Все эти рассказы она знала, как знала еще и истории из маминого детства или из книжек. Но по большому счёту с собой лично никак не связывал. А правда была такова, и в этом Алессан никогда и никому не признавалась. Очень многих вещей она вообще не помнила. У неё не сохранилось никаких воспоминаний о том, как она ходила в детский сад, да и в первый класс, да и вообще она толком не помнила ничего, что с ней происходило лет до 8. Эллисон этого страшно стыдилась и всеми силами, и по большей части успешно, старалась скрыть. Ее младшая сестра Гарриет, например, якобы помнила события, которые происходили, когда ей еще и года не было. Гарриет не было и полугода, когда умер Робин, но она утверждала, что помнит и его, и Эллисон, да и все кливы верили, что, скорее всего, так оно и было. Время от времени горит вдруг выдавало какой-нибудь напрочь позабытый всеми, но удивительно точный факт. Какая была погода, кто как был одет, и что подавали на обедах в честь чего-нибудь дня рождения, когда ей ещё и 2 лет не исполнилось. Так что все только рты разивали. Но Элисон совсем не помнила Робина. Да чего не простительно. Ей было почти 5, когда он умер. И что было после его смерти? Она тоже вспомнить не могла. Разогревшись потом действа, она, конечно, знала до мелочей: слёзы, плюшевая собачка, её молчание. И как детектив из Мемфиса по имени Белок Оливет здоровяк с верблюжьим лицом и ранней сединой в волосах, показывал ей снимки своей дочери Селеи и угощал её батончиками миндальная нега, целая коробка которых стояла у него в машине как он показывал ей еще и другие снимки, чернокожих мужчин, белых мужчин, острижных подъежек с набрякшими веками, как Элисон сидела на синей бархатной козетке дома у Тетти Корум. Они с сестрой тогда жили у Тет, потому что мать не вставала с постели. По лицу у нее катились слезы, она отколупывала с миндальной неги шоколад и упорно молчала. Она это знала не потому, что помнила, а потому что ей об этом рассказывала тетка Тед. Много раз подряд, сидя в кресле, придвинутом поближе к обогревателю, когда зимой после школы Эллисон заходил ее проведать. Ее подслеповатые, буровато-карие глаза всегда смотрели куда-то вдаль, а слова лились плавно, ласково, с ностальгией, будто героиня ее рассказа вовсе не сидела с нею рядом. У проницательной Эдди не хватало ни ласки, Нетерпение. В историях, которые она рассказывала Эллисон, часто прослеживалась заметная олигоричность. Сестра моей матери заводила бывала Эди, когда везла Эллисон домой с уроков фортепиано, ни на секунду не сводя глаз с дороги, высоко вздёрнув крупный элегантный ястребиный нос. Сестра моей матери знавала одного мальчика, Рендо Лоскофилда, у которого вся семья погибла во время торнадо. Приходит он, значит, домой после уроков и знаешь, что видит? Весь дом разнес ло в щепки. А негры, их работники вытащили из-под обломков трупы его отца, матери и трёх младших братьев. И вот так они и лежат, все в крови. Даже простынку никто не набросил. Лежат рядком. Что твой ксилофон? Одному брату руку оторвало, а у матери в виске чугунный упор для двери застрял. Ну и знаешь, что с этим мальчиком сталось? Он они мел И 7 лет потом ещё слова не мог вымолвить. Отец рассказывал, что он всюду с собой таскал стопку картонок, в какие рубашки вставляет, и восковой карандаш, чтобы писать всё, что он хотел сказать. Хозяин местной химчистки бесплатно ему эти картонки давал. Эди любила рассказывать эту историю. У неё были варианты: дети то слепли, то откусывали себе языки, то впадали в беспамятство, столкнувшись с ужасными зрелищами. Звучало в этих историях какая-то укоре진ная нотка, которую Элисон всё никак не могла полностью уловить. Элисон много времени проводила одна. Слушала пластинки, клеила коллажи из журнальных вырезок и лепила из расплавленных восковых карандашей неопрятные свечи. Рисовала балерин, лошадей и мышат на полях тетради по геометрии. В столовой она сидела за одним столом с группкой довольно популярных в школе девочек. Но вне школы редко с ними виделась. С виду она была совсем как они: модная одежда, чистая кожа, живёт в большом доме на приличной улице. Ну и пусть, что не слишком бодра или смышлёна, так ведь и плохо о ней сказать нечего. Захочешь, так можешь стать всеобщей любимицей сказала Эди, которая все социальные выгоды просчитывала с ходу, даже на уровне 10 класса. Самой популярной в классе девчонкой можешь стать, стоит только постараться. Стараться, Элсон не желала. Она, конечно, не хотела, чтобы над ней издевались или чтобы её дразнили, но если никто особо не обращал на неё внимания, это её полностью устраивало. Впрочем, кроме Эди, внимание на неё почти никто и не обращал. Она много спала, одна ходила в школу и обратно, если встречала по пути собаку, останавливалась с ней поиграть. По ночам ей снилось жёлтое небо, на фоне которого билось что-то белое, будто простыня. Она страшно пугалась, но проснувшись, то чуже я обо всём забывала. Элисон много времени проводила с двоюродными бабками. Оставалась у них на выходные, заходила после школы. Она вдевала им нитки в иголки, Читала вслух, когда у старушек стало сдавать зрение. Залезала на стремянку, чтобы снять что-нибудь с пыльной верхней полки. Слушала рассказы про их давно покойных одноклассниц и фортепианные концерты 60-летней давности. Иногда после школы она варила сладости для их церковных благотворительных распродаж. Помадку и риски, нугу. Она охлаждала мраморную столешницу, проверяла температуру термометром. Выверяла всё тщательно, будто аптекарь. Ни на шаг не отступай от рецепта. Ножом для масла выравнивая уровень ингредиентов в мерной чашке. Её бабки, сами сущие девчонки, хохотушки с на румяными щеками и завитыми волосами, топатали туда-сюда, носили, суетились, звали друг друга детскими прозвищами, радовались тому, что кто-то хлопочет на кухне. Хозяюшка ты наша, выпивали бабки. Красавица, ангел наш дорогой, не забываешь нас. Славная девочка, миленькая, хорошенька.